Порог новой жизни. Я застыла на месте, не в силах сделать ни шаг вперед, ни отступить. Вся боль, вся ярость и обида последних часов поднялись комом в горле. «Нет», – прошептала я, глядя на него в проеме дверцы машины. «Я не хочу тебя видеть. Ты вчера уже надо мной посмеялся. Не надо делать еще больнее». «Вчера я говорил правду». Его голос был тихим, но твердым. Он не пытался оправдаться, он просто констатировал факт. «Но я ошибся. Не в словах, а в ситуации. Это была самая глупая моя ошибка. «Саша, пожалуйста, дай мне шанс все объяснить. Только пять минут. Если после этого ты захочешь уйти, я прикажу водителю отвезти тебя куда угодно и больше никогда не появлюсь в твоей жизни». Что-то в его тоне, в его взгляде, полном не надежды, а скорее отчаянной решимости, заставило меня дрогнуть. Я молча села в салон, стараясь прижаться к противоположной двери, как можно дальше от него. Дверь захлопнулась, погрузив нас в тишину тонированного салона. Машина тронулась, но я не видела города за стеклом. Я видела только его. Инесса прилетела вчера вечером. Начал он, не глядя на меня, уставившись в спинку переднего сиденья. Мы встретились сегодня утром и все спокойно обговорили. От его слов стало еще больнее. Значит, он сразу после нашего возвращения помчался к ней, соскучился. Поздравляю, сдавленно ответила я. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Нет. Он резко повернулся ко мне, и в его глазах пылал огонь. «Не будет, потому что мы с Энессой разорвали помолвку». В салоне повисла грубовая тишина. Мой мозг отказывался верить. «Почему?» – прошептала я. «Из-за... из-за того, что было на яхте?» «Нет. Вернее, не только из-за этого». Он провел рукой по лицу, и я впервые увидела его по-настоящему уставшим. Мы встретились, чтобы обсудить детали свадьбы, а вместо этого признались друг другу, что влюблены в других людей. Он удивленно усмехнулся. Оказалось, что пока я здесь, с тобой, учился заново дышать, она в Дубае влюблялась в того самого шейха, с которым вела переговоры о сотрудничестве. Его взгляд наконец встретился с моим, а я признался ей, что влюбился в свою бухгалтершу. Своенравную, ранимую, самую сильную и самую настоящую женщину, которую я когда-либо встречал. Ту, которая готовит потрясающе вкусную еду, восхищается морем больше, чем дорогущей яхтой и готова замерзнуть под проливным дождем, чтобы спрятать меня в каюте. И которая смотрит на меня так, что я забываю об отчетах и финансовых показателях. Слезы снова выступили у меня на глазах, но на сей раз это были слезы облегчения и шока. Мы с Инессой сидели и смеялись, продолжил он тише, два самых расчетливых бизнесмена, провалившие свою главную сделку брачный договор, потому что оба нашли что-то большее, чем выгода. Она свои безнадежно бесперспективные чувства. А я нашел тебя. Он медленно, давая мне время отпрянуть, протянул руку и коснулся моей ладони. Его пальцы были теплыми и твердыми. Вчерашнее признание было настоящим, но я произнес его как дурак, не решив вопрос с Инессой и предстоящей свадьбой. В последнюю ночь, как красивый финал, не думая о твоих чувствах, о твоей боли. Я был эгоистом. Я говорил о том, что чувствую я, И ты была абсолютно права, назвав это жестоким. Прости меня. Я смотрела на наши соединенные руки, слушая его тихий, искренний голос. Стена обиды, которую я выстроила вокруг себя, дала трещину. И что теперь? спросила я, все еще не веря. Теперь он сжал мою ладонь. Если ты согласишься, я хочу начать все сначала. «Без контрактов, без масок, без дубляжа. Я хочу добиваться тебя, Александра. Не двойника Инессы. Тебя. Со всем твоим прошлым, со всеми твоими страхами. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Я уже договорился с твоей сестрой и ее женихом. Они больше не посмеют тебя тронуть». В его словах не было пафоса, только простое, суровое обещание. И в этой простоте была такая сила, перед которой невозможно было устоять. Я не сказала «да», не бросилась ему в объятия. Я просто сильнее переплела свои пальцы с его и, наконец, позволила слезам покатиться по щекам. Но это были слезы не боли, а надежды. Той самой надежды, которую я похоронила утром, стоя на причале. Машина везла нас уже не в мое прошлое, а в наше общее неизведанное будущее. И на его пороге мы сидели, просто держась за руки. И этого было достаточно, потому что это было по-настоящему.